частью с детства я привык хорошо лазить по деревьям. Несколько маленьких веток росло вдоль ствола, и они послужили мне ступеньями. Сыпавшийся сверху снег слепил мне глаза, но скоро с помощью Виталиса я достиг первого разветвления. Дальше лезть было гораздо легче. Поднимаясь, я ласково разговаривал с душкой, которая не двигаясь смотрела на меня блестящими глазами.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 Пока Виталий держал у огня душку, я согрел его одеяло, в которое потом мы тщательно завернули его. Но кроме тёплого одеяла, душке требовалось хорошая постель с грелкой, горячее питьё, а этого у нас не было. Мы неподвижно сидели возле очага, молча глядя на огонь. Бедные Зербино и Дольче, Бедные наши артисты, они делились с нами и горе и радость, а для меня в тяжёлые дни одиночество были друзьями, почти моими детьми. И вот теперь я виновник их смерти. Я не находил в себе оправдания. Если бы я не уснул и сторожил их как следует, они бы не выбежили наружу. А в хворосте волки не посмели бы напасть.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 Глава 14. Душка. Установилась хорошая погода, которую предвещал рассвет. Солнце сверкало на безоблачном небе, и лес, наконец, не такой печальный и мрачный, а ослепительно блестел под снегом. Время от времени Виталис просовывал руку под одеяло и щупал душку, тот всё ещё не мог согреться. и когда я наклонялся к нему, то слышал, как он стучал зубами от холода. Надо во что бы чтобы ты не стала добраться до деревни, сказал Виталий, вставая. Иначе душка умрёт здесь. Ещё хорошо, если он не умрёт дорогой. Идём. Сильно нагрев одеяло, И завернув в негодушку, хозяин засунул его к себе под куртку. Мы слишком дорого заплатили за этот гостеприимный кров, произнёс он дрогнувшим голосом. Вскоре после того, как мы вышли на большую дорогу, нам повстречалась повозка, и возщик сказал, что до ближайшей деревни